Глава 6 Алмазы чудовища. «Вам настолько нестерпимо находиться со мной рядом, что вы говорите об этом на людях?» Аберон старался говорить с привычной светской веселостью и в очередной раз обнаружил, что от улыбки и беспечного тона ему становится легче. Он вполне понимал Элизу. Она относилась к нему очень хорошо, но ей хотелось свободы. Сбежать по лестнице, вырваться в сад... пробежать к маленькому внутреннему пруду и, допустим, наловить там лягушек или пустить по воде кораблики. И все это без тени Аберона за спиной. Элиза сверкнула на него гневным взглядом и с под ресницы сделала еще один шаг по коридору. В груди заворочалась боль, и Аберон увидел, как девушка поморщилась и торопливо шагнула обратно. «Пятьдесят шагов», — заметил он. Коридор был пуст, Никто их не видел и не задался бы ненужным вопросом о том, чем это занят декан со своей невестой. Полезная штука это зелье, правда? Перед началом измерений они послушно осушили по бокалу варьи в Сейчас оно почти не вызывало тошноты. Вот что значит привычка. Да, кивнула Элиза. Аберон открыл дверь и, скользнув в его апартаменты, девушка добавила. Да, полезная. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал Берон, почувствовав, что Элиза смущается. Ему нравилось ее смущать и поддевать. В такие моменты они оба становились живыми. «Интересно, хочется ли ей выдернуть защитную нитку? Хотя бы раз ощутить ту безумную свободу, которая накрывает оборотня в полнолуние, выбрасывает его в леса и наполняет белозубую пасть кровью жертвы?» Конечно, Элиза возмущенно скажет, что никогда ни о чем подобном и не помышляла. Но как там на самом деле? Аберон поймал себя на мысли о том, что сейчас думает об Элизе, как о добыче. Сколько оборотней он уничтожил, сколько волчьих, медвежьих, лисьих, когтей и зубов хранится в сундучке в его шкафу. Вот и еще один оборотень. И, Господи, не дай мне убить ее. Я устала. Призналась Элиза и быстро добавила, словно Аберон мог истолковать ее слова по-своему. Не от вас, нет, просто от того, что постоянно считаю и контролирую. Пайпер с веселым лаем бросился к ней, соскучился по хозяйке. Элиза подхватила его на руки и обернулась к абирону. Могу ли я пойти туда-то? Могу ли я сделать это и то? — продолжала Элиза. «От этого невольно устаешь и дело тут вовсе не в вас!» «Она меня возненавидит», — с грустью подумал Аберон, «просто потому, что сейчас не может отойти на 51 шаг. И потом, когда все закончится, с радостью от меня убежит. собаками не найдут». Он прекрасно понимал, что имеет все права на эту девушку. Она никуда не денется от него». Но меньше всего Аберон хотел кого-то привязывать к себе цепями навечно. Кажется, об этом когда-то говорила Женевьев. Если есть принуждение, то любви тут уже не будет. «Две недели», — сказал Аберон и показал два пальца. «Потом вы будете свободны». Элиза кивнула. Пайпер посмотрел на Аберона с плохо скрываемой неприязнью. «Я же не обижаю твою хозяйку», — хотел было сказать Аберон, — но не сказал. Потом, когда они уже легли, и Аберон взял с собой одну из папок с первыми отчетами за учебные дни, Элиза вдруг попросила. «Расскажите мне что-нибудь хорошее. Если вам не трудно, конечно. И если я вас не отвлекаю». Аберон с улыбкой посмотрел на нее. В спальне было тепло, но Элиза укуталась одеялом так, словно ее знобила. «Вы хорошо себя чувствуете?» спросил Аберон. Элиза кивнула. «Всё в порядке», — негромко ответила она. «Просто за эти дни столько всего случилось, что...» Аберон, понимающе кивнул. «В основном у меня только история об охоте на чудовищ», — признался он. «Но боюсь, что после них вы не будете спать. Помнится, однажды я бежал по болотищу за гнилыми гончами?» Вопреки его ожиданиям, в глазах Элизы засветился не страх, как у любой барышни, а любопытство. «Что такое гнилые гончие?» — поинтересовалась она. Аберон невольно улыбнулся. Вспомнил, что девушки иногда любят побояться. Так потом приличнее прижаться к кавалеру в поисках защиты. Но Элиза-то в любом случае сейчас не будет его обнимать. Незачем. «Очередное порождение тьмы», — ответил он. собачьи скелеты с остатками мяса и шкуры. их поднимает птичья звезда и они носятся осенью по болотам, пожирают охотников и добытчиц клюквы. иногда выбираются в посёлке. после этого в поселках никого не остается. даже серебро и железо их не берут. Элиза даже села на диване. и Аберон подумал, что она чудо как хороша. сейчас с горящими от испуганного восторга глазами и волосами, рассыпавшимися по плечам. Он вспомнил темные осенние ночи, тусклый блеск звезд в болотной воде и огромное созвездие, раскинувшее крылья по небу. Древо болотного господа, увенчанное птичьей звездой, чье сияние пробуждает силы тьмы. Девицы об этом не слушают. Девицам нет дела до охоты на нечисть и того мучительного восторга, который сотрясает душу, когда очередная тварь растворяется серебряным дымом. «А вы боитесь их?» — завороженно спросила Элиза. «Тех, на кого охотитесь?» Аберон усмехнулся. «Вы удивитесь, но нет», — ответил он. «Я просто хочу их уничтожить и знаю, как это сделать. Да и потом, лучший способ проиграть — Это дать им учует свой страх?» Взгляд Элизы сделался темным, цвета старого меда. Аберон пробовал такое однажды в поселке на севере. И горечь в нем была, и сладость, как в воспоминаниях. «Вам должно быть тяжело находиться рядом со мной», — предположила Элиза. «Я ведь оборотень». Аберон усмехнулся. «Вы человек, Элиза», — твердо сказал он. «Вы стремитесь оставаться человеком». «Это самое главное. Иногда я думаю, что только это мне и остается, призналась Элиза. «Я ведь все потеряла. Дом, отца, честь. Ничего больше нет». Прекрасно осознавая, что она неправильно поймет его, Аберон выбрался из-под одеяла, сел на диване рядом с Элизой и обнял ее, Так, как мог бы обнять отец или брат. «Иногда, чтобы двигаться дальше, надо просто почувствовать, что рядом с тобой кто-то есть». Элиза уткнулась виском в его плечо, и Аберон подумал, что «не Анри, не прости, Господи, Марк, да и вообще никто не упускал бы такого случая». «У вас есть вы», — негромко сказала Аберон. «У вас есть я. Так что можно жить дальше». Элиза улыбнулась. Аберон почувствовал ее улыбку, и ему сделалось как-то очень спокойно, словно он наконец-то понял, где искать давно потерянное и важное. «А у вас есть я», — промолвила Элиза. «И Академия, и те алмазы». Очарование момента растаяло. Аберон вспомнил про алмазы и подумал, что до конца года Академия может не дожить. В прямом смысле. Король Эдвард просто уничтожит ее. С магами трудно сражаться, особенно если эти маги сопротивляются. Но с ними можно бороться и победить, если тобой движет алчность. А тут еще и Висен поможет». «Узнает, что сосланный сын не собирается умирать, да еще и сидит на сундуке с алмазами и отправит сюда войска в поддержку Эдварда. Акима пока сдерживает наших дорогих инспекторов», — язвительно заметил Аберон. «А они так рвутся доложить. Надеются, что начальство оценит их рвение. А Зуле — поумнее. Впрочем, он уже намекает, что будет хранить молчание, если ему выделят малую долю». «Мне не нравится, что принц здесь», — призналась Элиза. Его отец узнает, что он не умер и не оставит в покое. Знаете, она поежилась, удобнее устраиваясь в руках Аберона. Я удивляюсь, почему нас с вами больше не пытаются убить. «Что-то изменилось», — сказал Аберон, и вдруг понял, что Элиза проваливается в сон, тихий и глубокий. Знать бы только, что именно. Аберон проснулся от того, что Элиза шевельнулась у него на плече и что-то проговорила во сне. Кажется, кого-то позвала, он не разобрал точно. За окном шел дождь, осень рухнула на горы, принесла дожди, промозглый ветер, и Аберон представил, с какими угрюмыми лицами Акима и Анри сейчас идут к разлому, где из камней и земли выглядывают алмазы. Ректор всегда говорил, что ненавидит дождь, У него в такую погоду суставы болят так, что не помогает ни медицина, ни магия. Впрочем, нормальные у них лица. Алмазы исцеляют любую боль, особенно те, которые принадлежат лично тебе. Особенно, когда ты в красках представляешь, какие дома и экипажи теперь сможешь себе позволить. А ректор вчера упомянул, что все обитатели Академии получат свою долю. Аберон легонько дунул в каштановые кудри Элизы, и она вздохнула, но не проснулась. Плечо затекло. Осторожно стараясь не разбудить, Аберон сменил позу. Когда он вот так просыпался с девушкой? Да в тот самый день, когда Женевев обратилась. С тех пор у него не было тех, с кем он пробыл бы до утра. В тот день его счастье смело такой волной боли, что он решил никогда не вспоминать и не надеяться. Но, может быть, Надежда способна вернуться? В тусклом свете осеннего утра Элиза казалась какой-то ненастоящей. «Призраком! Дотронься!» — и он растает. И Аберон, повинуясь глубокому тоскливому чувству, которому не мог подобрать имени, взял и дотронулся, твердо зная, что не простит себе, если не прикоснется к Элизе в эту минуту. Он пробежался кончиками пальцев по белому виску, убирая прядь волос, скользнул по лицу, обрисовывая щеку, прикоснулся к приоткрывшимся губам. Призрак никуда не исчез. Аберон склонился к девушке и поцеловал её. Осторожно, мягко, словно она могла вылететь из его рук и уже никогда не вернуться. Она и так вылетит. Аберон прекрасно понимал, что когда действие заклинаний иссякнет, Элиза сделает все, чтобы... освободиться от такого неприятного соседа, как декан факультета тёмной магии. Она оборотень, пусть и нитью. Она прилагает значительные усилия, чтобы быть милой и спокойной рядом с охотником на оборотней. И пусть этот охотник не делал ничего плохого, лишь спасал ее жизнь. Есть вещи, которые лежат очень глубоко в душе, за пределами разума. Именно они и определяют жизнь». «Аберон может и дальше спасать Элизу от тех, кто ведет на нее настоящую охоту. Элиза все равно будет относиться к нему настороженно. Просто потому, что такова ее природа». Губы Элизы дрогнули, и она откликнулась на его поцелуй. Робко, словно вступая на неизведанную тропу. Целовалась ли она с кем-нибудь вообще? «С этим своим женихом, как без его?» «Марисом?» «Аберон прижал ее к себе». чувствуя теплый запах волос и кожи. И в голове у него мелькнуло к дьяволу все! «Незачем больше сдерживаться. Надо просто взять то, что хочется. То, чего они оба хотят». Элиза целовала его. Её губы были мягкими и слегка солеными, И поцелуй был полон надежды и далекой тоски. Пушистые ресницы дрогнули, И, оторвавшись от Аберона, Элиза едва слышно выдохнула, просыпаясь. "Марис". Аберону показалось, будто одна рука звучно ударила его по затылку, а вторая нахлобучила на голову шутовской колпак. Все очарование нежности исчезло. Не чувствуя ничего, кроме досады и стыда, он отстранился от Элизы и сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Доброе утро, Элиза!» Девушка содрогнулась всем телом, как зверек, угодивший в ловушку, рванулась в сторону. Да Берона не держал ее. Огромные потемневшие глаза испуганно уставились на него. Элиза машинально дотронулась до покрасневших губ и проговорила: «Мне снился сон». «Ваш жених», с прежним спокойствием произнес Аберон. «Конечно». Нет тут ничего досадного, когда девушка целует тебя, шепча имя другого. Никто ведь не отвечает за то, что видит во сне. Пожалуй, надо было тогда поднимать руку выше. И не только руку. Мрачно подумала Берон, вспомнив свое знакомство с Меледи Клер. Кончики ушей начало жечь. Верный признак с трудом сдерживаемого гнева. Да, кивнула Элиза. «Я даже не знаю. Он никогда мне не снился». «К перемене погоды», — заметил Аберон, кивнув в сторону окна. Дождь шел все сильнее, по подоконнику грохотали потоки воды, и даль была непроглядно темна. Даже свет алмазов не разгонял ее. К дьяволу все алмазы. Они не дадут Аберону то, что он хочет. Старые знакомые обычно снятся к перемене погоды. «Ну а что тут еще можно говорить?» «Не ругать же ее. Кто тут заслужил трёпку, так это сам господин декан. Не надо целовать спящих девушек. Это не сказка про Элис сонницу которую прекрасный принц разбудил поцелуем. А раз сам сунулся к той, которая тебя просто вежливо терпит, так потом не обижайся на то, что она произносит имя другого в твоих объятиях. Так тебе и надо. Дурак, дерьмом набитый». «Вы меня поцеловали», — промолвила Элиза. Снова прикоснулась к губам, словно там болело и жгло. Аберон кивнул. Не было смысла скрываться и прятаться. «Да». «Поцеловал», — ответил он и рассмеялся. «Думаю, за свои добрые дела я заслужил кое-что посерьёзнее, чем ваш давишнебратский поцелуй». Элиза одарила его таким взглядом, которого Аберон не понял. Зато стало ясно, что он сморозил глупость. Шутка не удалась. Она вздохнула. Мягко дотронулась до его щеки. «Вам должно быть неприятно сейчас», — сказала Элиза. «Аберон, простите меня, пожалуйста. Мне снился Морис, и я позвала его». Аберон махнул рукой. Поднявшись с дивана, он подошел к окну. Ничего, кроме дождя и его досады. «Не надо извиняться за то, что вам снится», — ответил он, не оборачиваясь к Элизе. «Вы ведь не выбираете свои сны?» «Дурацкий казус», — хмуро подумала Аберон. «И я дурак». Элиза выскользнула из-под одеяла, подошла к нему. Дотронулась до плеча. Аберон чувствовал ее дыхание и тепло тела. Хотел, чтобы она не отходила и понимал... что если в Академии объявят конкурс идиотов, то он займет второе место, потому что идиот-неудачник. «Вы...» Начала было Элиза и ничего не сказала. Умолкла. Ее рука лежала на плече Аберона, и он вдруг подумал. «Нет ни счастья, ни надежды, если ты не в форме мерзавец и не хочешь ломать другого человека через колено». Он повернулся от окна. «Ну а что, стоять так?» Начался новый день с новыми делами и заботами. В ту же минуту Элиза поднялась на цыпочки и поцеловала его. Аберон порывистым движением прижал ее к себе, ловя брызги тех чувств, что летели к нему от девушки. В эту минуту ей, наконец-то, впервые за долгое время было спокойно и легко, и Элиза не хотела, чтобы эта блаженная минута таяла. Когда они все таки оторвались друг от друга, то Аберон провел подушечкой пальца по припухшим губам Элизы и сказал... глядя в потемневшие затуманенные глаза. «Ну что, Элиза, принимайте моё предложение. Обещаю быть вам хорошим мужем. Вы невыносимы», — с улыбкой промолвила Элиза и добавила. «Да, да, я согласна». «Отвратительная погода, господа. Что поделать? Северная осень во всей красе». Несмотря на заклинание, которое укутывало от дождя, рассеивая мелкие капли, Анри выглядел недовольным и мрачным. После завтрака ждали занятия. Несмотря на алмазы и великого владыку, всем надо было вести привычную работу. Но Аберон видел, что господин старший Зельевар больше всего хочет сесть где-нибудь в тепле и мечтает, чтобы его оставили в покое и не трогали. Элиза стояла под таким же заклинанием в 60 шагах — Сегодня утром они еще раз разошлись в разные концы коридора, и Аберон невольно подумал, сохранит ли она свое отношение к нему после того, как окончательно освободится. Сморчки из Министерства магии обещали им три недели, но Аберон смотрел на цепи, понимал, что осталось три 4 дня, не больше. Та дрянь, что Анри варил для них, прекрасно делала свое дело. Глиняные хорбы, Магические помощники для трудных работ, которых госпожа Бьянка лепила всю ночь, с грохотом и треском возились в разломе. Прищурившись, Аберон насчитал дюжины круглых голов и грубых приземистых тел. Бьянка лепила наскоро, не озадачиваясь деталями, но хорбам не нужна красота. Вот один из них, весь в грязевых потоках, протянул небольшую корзину. Акима, который чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, схватил ее и довольно воскликнул. «Миллионы, друзья мои! Миллионы золотых крон!» Хорп заворчал и опустился в разлом. Аберон и Анри подошли к ректору. Да, необработанные алмазы выглядели непритязательно. Так, грязные стекляшки. Протянув руку, Аберон взял один из них, и камень на его ладони засветился розовым, словно ожил. «Возьму в счет своей доли». «Сказал Аберон, глядя куда-то в сторону замка поверх головы ректора. «Мне надо делать свадебное кольцо». Ведь Анри почему-то был скептическим, словно он ожидал чего-то другого. Зато Акима дружески похлопал Аберона по плечу и заявил. «Прекрасно, друг мой, просто прекрасно. Дать вам выходной?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Аберон. «Он не понимал до конца, что с ним происходит». Девушка, которую он добивался, сказала ему «да». «Чего еще хотеть? Что было не так?» «Что там наш великий владыка?» — поинтересовался он. Акима усмехнулся. «Я почитал вчера его долю», — сказал он. «Хватит, чтобы основать собственное королевство. Ну или вернуть себе старое. Кстати, наши друзья из министерств сегодня отправили прошение об увольнении. Благоразумные люди, ничего не скажешь». Аберон невольно вздохнул с облегчением. Значит, какое-то время об алмазах никто не узнает. Конечно, потом информация все же выплывет. Такого огромного шила ни в одном мешке не утаить. Но пока у них было время. Почему всё-таки Элизу оставили в покое? Поняли, что действовать в Академии магии себе дороже? Решили не рисковать? Или она в самом деле больше не нужна? Тогда что случилось? «А Жуан хочет королевства? поинтересовался Абирон. «Аберон?» Акима пожал плечами. «Мне показалось, что пока он хочет прийти в себя», — сказал он. «И не размышляет ни о власти, ни о деньгах. Знаете, так бывает. Иногда хочется просто дышать и ни о чем не думать». Возвращаясь в академию и глядя на высокие окна столовой, залитые тёплым светом, Абирон вдруг понял, что было не так. Он боялся. Память подсовывала ему картинку из прошлого. Всего три дня после свадьбы. Смятая, окровавленная простыня и пальцы Женевьев, которые комкали ее, сжимаясь и разжимаясь. Сама Женевье фринар, паучья ведьма, уже была мертва. «С тобой что-то не так», — негромко заметила Элиза. Аберон пожал плечами. «Даже и не знаю». Соврал он и почувствовал, как далекая тьма в зеркалах снова пришла в движение. «Лжец! Лжец! Убийца!» Зашелестел дождь и рассыпался язвительным смехом. «Я думаю о том, почему тебя больше не пытаются убить, и не нахожу ответа». Элиза улыбнулась, и Аберон подумал, что ей очень идет эта улыбка, такая чистая, невинная, с горящим за этой невинностью огнем. «Я тоже об этом думаю», — призналась Элиза, «но еще больше о том, что случилось с моей матерью». «Почему она была в том лесу?» Она поежилась и добавила. «Она выглядела больной. Или заколдованной». Они вошли в замок, и здесь, под защитой старых стен, Аберону стало спокойнее. Все было правильно. все было как всегда. Студенты шли на завтрак, помощники развешивали объявления на досках, и издалека доносилась музыка. Аберон узнал гитару Марка. «Вот и правильно». пусть очаровывает первокурсниц и не подбивает клиника Лизе. «Давай подойдем к нему вместе», — предложил он. «Сегодня, после занятий, я попробую рассмотреть, что там не так». И Лиза кивнула, благодарно пожала его руку. «Я только сейчас заметила, что мы перешли на «ты», — улыбнулась она, и Аберон улыбнулся в ответ. «Давно пора», — заметил он. «Нет, это просто дрянная погода так на него влияет». добавок к огромному числу опасных приключений за несколько дней. С Элизой все будет хорошо. И с ним тоже. Он никогда не причинит ей вреда. Никакого. Войдя в столовую, Аберон увидел принца Жуана и Примроуз. Девушка выглядела больной. Пророчество измотало ее. Так бывает. Аберон подумал было посоветовать Аверне, декану факультета предвидения, дать Примроуз отдохнуть от учебы пару дней. но потом решил не лезть не в свое дело. Аверна была опытной волшебницей, видавшей самые разные виды, и без него знала, что делать со своими студентками. Повинуясь странному чувству, Аберон не пошел за преподавательский стол, а сел напротив принца. Жуан сразу же нахмурился и подобрался, словно предвкушал какие-то неприятности. — Как дела? — спросил Аберон, не утруждая себя приветствиями. Примроуз поднялась было со скамьи, но Аберон хмуро посмотрел на нее и приказал. «Сидите». Девушка послушно вернулась на прежнее место. Элиза, которая села рядом с Абероном, кажется, дышала через раз от страха. Только сейчас Аберон понял, что в нем, независимо от его желания, пробудилась та сила, которая гнала его по болотам и пустошам за чудовищами. Та сила, которая подавляла и заставляла дрожать». Вот и Элиза тряслась. Как они будут жить, если он так ее пугает, даже не желая этого? «Дела... все хорошо», — кивнул Жуан. Под рубашкой мягко мерцала подвеска, подаренная Акимой. Да уж, ректор своего не упустит. С принцем следовало дружить. И он дружил. Редчайшую ценность от сердца оторвал. Иногда такие бунтари побеждают, а с победителями... Нужны хорошие отношения. Деньги и должности никогда не бывают лишними. А принц был явно не из тех, кто забывает своих благодетелей. Аберон чувствовал, что он начинает сердиться, и понятия не имел, откуда взялась эта злость. «Отлично», — кивнул Аберон и повернулся к Примроуз, которая заметно побледнела. «Что именно вы говорили?» «Вспомните дословно, это очень важно». Примроуз вздохнула, собираясь с духом. Салфетка в ее пальцах дрожала. Юным провидицам всегда страшно вспоминать о своих пророчествах. Привытька к ним придет с опытом. Великий владыка пришел на север. Сказала она так, словно диктовала кому-то письмо. «Он восстанет в пепле и крови, он оживит подземные реки. Он наденет корону, которую у него отняли». «Это все, господин декан, и я запомнила каждое слово». Примроуз вдруг провела ладонями по лицу и сдавленным голосом произнесла. «Я никогда этого не забуду. Это было...» Девушка всхлипнула. «Невыносимо». Аберон, понимающе кивнул. «Иногда пророчества причиняли сильную боль, так что провидицам не завидовали. Нет, все таки надо намекнуть Аверне, что девушке стоит отдохнуть». «Вы из Повийского края, верно?» спросил Аберон. глядя на изящную вышивку на рукавах платья Примроуз. далекий лесной запад. Там всегда рождались сильные маги и великие пророки». Девушка кивнула, не понимая, куда он клонит. «Вы кричали на нашем Сандаронском или на своем Гордолинском?» Он почувствовал, как Элиза смотрит на него, и от этого взгляда хотелось закрыться. «Гордолинский», — прошептала Примроуз. Аберон рассмеялся, даже хлопнул ладонью по столу. «В гордолинском языке нет разделения на мужской и женский род», — произнес он. «Владыка может быть владычицей». Принц, Примроуз и Элиза, кажется, перестали дышать. «И что же это значит?» — едва слышно поинтересовался Жуан. Аберон усмехнулся. «То, что пророчество, может не иметь к вам отношения, ваше высочество», — сказал он. «И мы должны понять, к кому оно все таки относится». Поэтому вы никогда не должны забывать. Охотник на чудовищ сам способен превратиться в монстра. И это может произойти в самый неожиданный момент. Контролируйте вашу внутреннюю тьму. Иначе однажды охота может начаться уже на вас. Кто приведет пример из истории? Элиза сидела с лупой на подоконнике и сортировала маленькие каменные пирамидки, небрежно сваленные в коробку из плотной коричневой бумаги. Почти все были бесполезны. Лишь одна пирамидка вспыхнула зеленым, сердоликовая, с потертыми гранями. Почему-то здесь было очень хорошо слышно, что происходит в соседнем кабинете, и Элиза слушала лекцию, которую Аберон читал третьему курсу. Ей хотелось пересесть, но она оставалась на месте. «Я так лучше узнаю Аберона», — подумала она, и внутренний голос тотчас же ожил и заметил. «Садист. Убийца». «Охотник на таких, как ты. Что еще ты хочешь узнать?» «Неправда», — сказала Элиза вслух. «Он не виноват в том, что случилось с его женой». «И что ему надо было делать?» «Выпустить паучью ведьму, чтобы она уничтожила половину города?» Когда-то давно Элиза читала сказку о паучьей ведьме. Впечатлений хватило надолго. Художник тому же не поленился проиллюстрировать сказку во всех ужасных деталях. Так что Элиза прекрасно представляла, что могло бы случиться, пощади Аберон свою жену. Она не хотела об этом думать. После всего, что Аберон для нее сделал, после утреннего поцелуя, такие мысли казались Элизе злыми и неправильными. Но она все равно возвращалась к рассказу Аберона о смерти его жены, и что-то в душе начинало леденеть. Еще одна пирамидка вспыхнула зеленым, Бледно-розовый кварц с белыми прожилками. Элиза покрутила ее в пальцах. Одна из граней пирамидки поймала свет, и в розовой глубине завертелась маленькая красная ящерица. Элиза ойкнула, опустила руку, и ящерица растаяла. Интересно, были ли такие ящерицы в других пирамидках? Возможно, были, а потом умерли, и теперь лупа вспыхивала желтым. Может быть, если всмотреться, то можно будет увидеть скелеты... Да, Марк. Андре Бретон, я думаю. Марк говорил серьезно и спокойно, как и полагается старости курса. Третий декан нашего факультета 350 лет назад. Какое-то время было очень тихо. Потом Марк продолжал. Он был действующим охотником на порождение тьмы, так и вы. Однажды сжег целый поселок, потому что решил, что жители заражены болотной лихорадкой от Нави. И Лиза поежилась. Ноздри дрогнули. Она уловила нитку дыма от сгоревших домов. К горечи примешивался отвратительный запах обугленного мяса. Элизу стала мутить. «Ты впечатлительна!» «Бывало», — качал головой отец, забирая у нее очередную книгу со страшными сказками. «Что было бы, если бы он не сжег? спросил Аберон. Элиза почти видела, как он стоит на кафедре и поворачивается в сторону другого студента. «Да, Мишель», — студент смущенно кашлянул и сказал. «Если жители были заражены, то они стали бы навями. Это уничтожило бы весь регион, и Бретон не смог бы остановить столько Навий. «То есть Бретон был прав?» — поинтересовался Аберон. И студенты разноголосо ответили. «Да». А Зноб становился нестерпимым. Элиза спрыгнула с подоконника, подхватила предусмотрительно захваченный из спальни палантин с райскими птицами, подаренный отцом, и укуталась в него. Стало немного легче. «Марк, что было дальше?» — спросила Аберон. «Дальше он по протоколу вызвал мастеров из Министерства магии», — продолжал Марк. «И они выяснили, что не все жители были заражены, а только треть. То есть получилось, что бритон совершил массовое убийство». Ему следовало бы отделить тех жителей, у которых были явные признаки заражения, и уничтожить их, а остальных изолировать и оставить до приезда мастеров. «Верно», — ответил Аберон. На суде Бретон говорил, что был единственным охотником на весь регион. Болотная лихорадка от Нави развивается молниеносно. Он прекрасно знал, что просто может не успеть ничего сделать, если все жители поселка обратятся в одну минуту. И сыграл на опережение. То есть по экстренному протоколу действий он все-таки был прав. Но эта правота сомнительна с моральной точки зрения. Люди готовы были действовать с ним вместе, помогать ему. Они сами бы ушли в изоляцию до приезда мастеров. Но он не стал их слушать. Почему? Сперва студенты молчали. А потом кто-то произнес таким тоном, словно боялся говорить, потому что ему нравилось убивать. Верно. Вот Аберон, великий охотник и истребитель порождений тьмы. Смотрит на своих студентов, и ему прекрасно знакомо это чувство. Нельзя быть охотником, если ты не любишь убивать. Мы делаем нашу работу не потому, что она нам нравится. Помолчав. Продолжала Аберон. «Потому что мы — единственный щит против сил тьмы. Не будет нас, и они заполонят землю. Только это должно нами двигать. Только это определяет наши действия. Не жажда убивать. Не стремление уничтожать тех, кто когда-то был людьми. Нет. Мы спасаем мир. Как бы гордо это ни звучало. Вот наш мотив. И другого не будет. Потому что иначе... «Мы сами превратимся в чудовищ. Элиза спрыгнула с подоконника и пошла по лаборатории. Голос Аберона погас. «Хватит с нее. Она больше не могла об этом слушать! Надо было отойти раньше!» «Ты сказала ему, да!» Снова ожил внутренний голос. «Ты живешь с ним? Ты будешь его женой? Собираешься плавать в грязи и не запачкаться?» «Он не такой!» сказала Элиза вслух. «Он не такой, как этот Бретон. Он никогда не поступил бы так». Зеркало Венфельда ожило сразу же, как только Элиза приблизилась к нему. Отражение ее бледного напряжённого лица расплылось волнами, и Элиза увидела лошадиные ноги. Гнидая лошадь шла по проселочной дороге, и Элиза узнала всадника. Это был ее отец, совсем молодой, В офицерской форме с одним-единственным шнуром он вдруг нахмурился, остановил лошадь и, спрыгнув на землю, пошел по лугу и склонился над кем-то, лежавшим в траве. «Эй!» — услышала Элиза и поняла, что плачет. Она видела отца, слышала его. «Пусть хоть так, в зеркале, но он был жив, он был здесь». Это было невыносимой болью и таким же невыносимым счастьем. Отец присел на корточки, дотронулся до чего-то белого, и Лиза увидела свою мать. Она вышла из того леса и смогла пройти достаточно далеко, прежде чем силы окончательно оставили ее. «Эй, вы меня слышите?» Отец выглядел по-настоящему встревоженным. Вряд ли мать Элизы в тот момент была похожа на благородную барышню, но он обращался к ней на «вы». Девушка шевельнулась в траве. Эжен Леклер опустился рядом, положил ее голову себе на колени и, достав флягу, поднес к губам. Девушка сделала глоток и тотчас же вскрикнула, закашлялась и села. «Вот!» — воскликнул отец. Гвинейский ром всегда действует!» Он несколько мгновений рассматривал незнакомку, а потом взволнованно спросил. «Как вы себя чувствуете? Что случилось?» Кажется, Элиза перестала дышать, боясь спугнуть видение. «Я...» Голос матери был мягким, с едва уловимой хрипотцой. Сердце Элизы заколотилось так, что на мгновение она перестала дышать. Этот голос иногда звучал в ее снах, и она просыпалась на подушке, мокрой от слез. «Я не знаю. Я пришла в себя в том лесу». и она показала куда-то вправо. «Как я зашла туда, не знаю». «Вы были зачарованы», — уверенно сказала жан леклер и поднял манжету на правом запястье. Там было вытатуировано синее солнце, которое начинало багроветь в присутствии магии. Сейчас оно было розоватым, верный признак остаточных чар. Элиза прекрасно помнила эту татуировку. последние годы она уже не работала. «Отец все собирался обновить ее, да так и не собрался. «Видите, на вас до сих пор есть следы магии!» «Господи!» — прошептала мама. И отец рассмеялся. «Ну вот, имя Божие произносите, значит, все хорошо!» Воскликнул он и помог ей подняться. «Давайте я отвезу вас в Эшер. Это поселок тут неподалеку. Там наш гарнизон, и есть хороший врач. Он вам поможет». Картинка дрогнула и растаяла. Растеклась туманными каплями по стеклу. В отражении перед Элизой выплыло ее собственное лицо. Бледное, растерянное, заплаканное. Элиза заглянула в аудиторию, когда студенты вышли. И по ее виду Аберон понял, что она плакала там, в малой лаборатории. Он слышал какой-то невнятный возглас из-за стены и еще успел подумать, лишь бы все было в порядке. Он вслушался в пульсацию заклинания, которое соединяло их, и понял, что Элиза в безопасности. Можно спокойно провести занятие до конца. «Что-то случилось?» — спросил Аберон. Элиза подошла к нему. «Такая маленькая, хрупкая. Кажется, дотронься, и она рассыплется веером стеклянных брызг». Ее хочется закрывать от бед, защищать. Аберон вспомнил, как это желание еще неосознанное, но уже твердое пробудилось в нем в первые минуты их знакомства. Почему ее жених дрянь такая этого не делал? Что ему было нужно? И хорошо, что не делал, подумал Аберон. Уже умерли бы оба. И я, он неожиданно для себя добавил, и я был бы несчастен. то зеркало в лаборатории. Элиза провела ладони по щеке и, собравшись с духом, торопливо продолжала. Оно снова ожило. Я видела своих родителей, их первую встречу. Мать была зачарована. Отец увидел на ней следы магии. «Аберон, может, ты посмотришь?» Конечно, ободряюще улыбнулся Аберон, и взгляд Элизы стал спокойнее и мягче. Зеркало Венфельда заупрямилось. Они простояли перед ним четверть часа, любое с собственными отражениями. Но ни поле, о котором говорила Элиза, ни ее родителей в нем так и не появилось. Наконец, Аберон скорчил рожу своему зеркальному двойнику и заявил. «Капризничает! С волшебными зеркалами такое случается. Иногда они забавляются, показывая красавицу уродиной». Элиза кивнула. Машинально взялась... За подвеску с розовой жемчужиной принялась крутить ее в пальцах. Над жемчугом поплыли белые искорки. Остаточная магия заклинания любви. Не приворот, просто искреннее желание, чтобы владелица была счастлива. «Знаешь, мне кажется, что если я пойму, что было в прошлом родителей, — сказала она, — то станет ясно, почему отца убили и почему пытались убить нас. «Возможно». согласился Аберон. «Но сегодня тебе лучше не подходить к этому зеркалу. Оно, видишь ли, в определенном смысле живое и будет упрямиться, если заставлять его работать слишком часто». Элиза, понимающе кивнула. «Хорошо», — улыбнулась она. «Тогда я накину на него покрывало и просто продолжу работу». Элиза сделала паузу и спросила. «Послушай, ты правда думаешь, что пророчество было не о принце Жуане?» Аберон только руками развел. «Подземные реки!» — произнес он. «Это заклинание, с помощью которого Венфильд создавал свои зеркала. И зеркало, которое мы считали мертвым, вдруг ожило, когда к нему приблизилась ты. Возможно, конечно, что это просто совпадение, но я не верю в совпадение». Элиза одарила его хмурым и недоверчивым взглядом. В нем ясно читалось. «Аберон, ты сошел с ума». На мгновение Абирону действительно сделалось стыдно. Здесь полно народу. Зеркало мог оживить кто-то другой, студент в аудитории, преподаватель в коридоре. Да кто угодно. В конце концов, Примроу смогла говорить и о других подземных реках. У них тут алмазы выступили из земли. Почему бы и рекам не появиться? С минеральной водой, например. Я не могу быть великой владычицей, уверенно заявила Элиза. «Я же всего лишь Элиза Леклер. Не принцесса, не королевна. Я...» Она едва не сказала «я никто». Аберон поднял покрывало, набросил его на зеркало, и в лаборатории стало темнее. «Я думаю, что нам не надо сильно задумываться о пророчестве», решительно сказал Аберон. «Оно может быть вообще о другой стране. Север большой, не так ли? Или о другом времени. Бывало так... Что пророчества сбывались через сотни лет. Элиза кивнула. Аберон хотел было добавить еще что-нибудь, чтобы успокоить, но в это время в кармане ожил артефакт. Госпожа Анжени прислала письмо. Аберон вынул его, читался в аккуратной строчке и быстрым жестом запустил руку в волосы, пытаясь взять себя в руки. Что случилось? Растерянно прошептала Элиза. Что-то в доме? Да. Кивнул Аберон. Люди из министерства магии взяли человека, который проявил огромный интерес к куче строительного мусора. И это был не просто вор. Там, собственно, нечего воровать. Наши мастера-ремонтники постарались все привести в негодность. Глаза Элиза удивленно распахнулись, кажется, она дышать перестала от страха. А кто? спросила она. Филипп Маран. Аберон назвал то имя, которое было весьма известно в определенных столичных кругах, и вызывало трепет и уважение, густо замешанные на страхе. Только потом понял, что Элиза никогда о нем не слышала. Неудивительно, благородная барышня не знает, как зовут всякий сброд. Он же Фил Два Стакана. Во взгляде Элизы появилось удивление и брезгливость, Дочь генерала ничего не знала о низменной стороне жизни и ее обитателях. Об этом заботился отец, который любил ее. И кто он? Поинтересовалась Элиза. Фил два стакана, человек короны, и все об этом знают, ответила Бирон. Выполняет разнообразные щекотливые поручения, не болтлив и достаточно неплохо знаком с магией, хотя не учился. Элиза нахмурилась. Она ничего не понимала, и Аберон тоже не знал, почему именно два стакана заинтересовался мусором от ремонта в генеральском доме. «Зачем это его заказчикам? То есть ты хочешь сказать, что он работает на королевскую семью, так?» — уточнила Элиза. «На принца. То есть уже короля Эдварда». Аберон кивнул. «Да, но я ума не приложу. Зачем королю Эдварду интересоваться мусором?» — сказал он. «И уж если идти дальше, то я не понимаю, зачем королевской семье убивать твоего отца?» Элиза закрыла рот ладонями и какое-то время стояла неподвижно, словно молилась или сдерживала проклятие. «Я ничего не понимаю», — наконец призналась она и вдруг спросила. «Почему именно два стакана?» Он однажды убил подельника, ответил Аберон. Перерезал ему глотку, сцедил кровь и выпил. Как раз получилось два стакана. Сама понимаешь, как это всех впечатлило. Раньше его ненавидели, потом стали бояться. Одно дело — просто убийца, а другое — убийца, у которого знатно протекает чердак. Элиза отвернулась, снова зажала рот ладонью. Аберон дотронулся до ее плеча. Элиза обернулась и уткнулась лицом ему в грудь. Аберон обнял ее и подумал. «Как хорошо, если есть человек, который может тебя закрыть от беды. Как хорошо быть таким человеком!» «Господи!» шепот Элизы был похож на шелест осенних листьев на ветру. «Но что им всем от меня надо? Что я им сделала?» «Не знаю», — ответил Аберон. Поцеловал ее в макушку. «Твой отец мог как-то навредить королевской династии, но я понятия не имею, как. Мало ли, поддерживал каких-нибудь бунтовщиков». «И я не знаю», — промолвила Элиза. «Его допросили? Этого человека?» «Дошли до допроса третьей степени», — сказала Берон. Элиза, понимающе кивнула и поежилась. «Должно быть, представила, что именно вынес два стакана». Газеты любили писать о таких вещах, а читатели любили жареные факты багажа. От газет генерал Леклер свою дочь уже не смог укрыть. Смогли узнать только то, что он решил отремонтировать свою халупу и надеялся найти что-нибудь подходящее на свалке. Он усмехнулся и добавил, «У Фила два стакана, достаточно денег, чтобы просто пойти и купить все нужное». Так что в министерстве ему не поверили. Но он не выдаст нанимателя. Ему слишком хорошо платит. Его отпустят. Элиза отстранилась от Абирона, машинально взяла какую-то связку растрепанных перьев и навела на нее лупу. Просто ради того, чтобы чем-то отвлечься. Желтый свет. Бесполезный хлам. Отпустят, разумеется. Не держать же его там вечно. Тем более ничего незаконного он не сделал, кивнул Абирон. и он выйдет на связь с хозяином, без этого никак. Что же скрывал твой отец, Элиза? Что нужно тем, кто отправил два стакана на поиски? Элиза не ответила. Какое-то время они молчали, а потом Моберон произнес: «Сегодня вечером мы с тобой пойдем в горы». Я тут подготовился к одной вещи. Вечерняя прогулка в горах — Не самое приятное занятие на свете, если у тебя нет для этого ненормальной обуви, ни особенного желания. Но сегодня, после дождя, здесь было на удивление хорошо, и даже камни, которые так и старались подвернуться под ногу, не мешали. Воздух стал таким сладким, что его хотелось вдыхать полной грудью. И, стоя на тропинке рядом с Убироном, Элиза смотрела на замок, который сейчас казался игрушечным. и думала, что мир, лежащий перед ней, похож на открытку. У отца были такие. Он собирал открытки с видами тех мест, в которых ему довелось служить или воевать. «Нравится?» — с улыбкой осведомился Берон, и Элиза кивнула. «Да, очень красиво. Гулял ли он здесь со своей первой женой? Наверняка гулял. Почему бы и нет?» Элиза подумала, что это не должно ее задевать. Да, у Аберона была жизнь. Он любил и был любим. И в том, что все тогда кончилось настолько темно и страшно, точно нет его вины. И это не означает, что их жизнь и отношения тоже должны завершиться чем-то страшным. Белый призрак женивье Фринар, паучьи ведьмы давно растаял и больше не вернется. Пайпер с веселым лаем бегал по камням. Вот он нырнул в какую-то расщелину. И появился с важным видом, держа в зубах полевку. Мышь пищала и вырывалась, но Пайпер держал ее крепко. И, поднеся к ногам хозяйки, положил свое подношение и прижал его лапой. Элиза ахнула и удивленно воскликнула: Пайпер, какой ты умница! К весоле гавкнул, и его довольная улыбка растянулась чуть ли не до ушей. Настоящий охотник, ну давай отпустим мышку! Пусть бежит домой. И ее детки ждут. Пайпер фыркнул. Тоже мне. Мышиные детки. Так, как говорил весь его горделивый вид. Я их тоже поймаю. И съем. Да-да. Пайпер, они же плачут. Знаешь, как плохо без мамы. Уже серьезней, сказала Элиза. И присев, погладила щенка по голове. Отпусти мышку, великий охотник. Пусть бежит к мышатам. Аберон тоже улыбнулся, словно ожидал именно этого. Пайпер снисходительно убрал лапу, полевка стрелой полетела по тропинке, и Элиза вдруг услышала. «Вот, спасибо тебе, добрая девочка. Да наградить тебя крысиный король». Элиза обернулась и увидела, что из-за камней выглянула крыса. Огромная, ростом с домашнюю откормленную кошку — покрытая седой шерстью с проплешинами, открывшая в ухмылке рот с изубренными редкими зубами. Она испугала Элизу чуть ли не до икоты. Вцепившись в руку Аберона, Элиза скользнула было по тропе, но Аберон придержал ее и весело сказал. «Привет, гнюк, старина! Что нового?» Крыса выбралась из своего укрытия и села на камень с такой чинностью, словно была владыческих кровей, не меньше. Выглянув из-за Аберона, Элиза увидела в правом ухе крысы золотое колечко серьги. Левое было наполовину отгрызено. Крыса выглядела как настоящий боец, который вышел победителем из сотни битв, не меньше. «Мы следим», — важно ответил Гнюк. «Мы смотрим». Ты был прав. «К вам идет гость с той стороны горы». «Хорошо вооружен, но без артефактов». От удивления Элиза даже рот открыла. Мало того, что крыса говорит, она еще и знает о том, что такое артефакты. Потом ей стало холодно, а в голове зазвенела боль, наполняя виски. Гость идет к ним. Его наверняка послали те, кто нанял Фила два стакана. Однако Аберон держался спокойно, и Элиза тоже успокоилась. Аберон подготовился к встрече, значит, ей нечего бояться. «Сюрприз готов?» — спросил Аберон. Гнюк важно кивнул и принялся рыть шерсть на брюхе, словно пытался поймать блоху. «Отменный!» — заявил он. Сам король приложил лапу. Идите прямо и вверх!» В следующий миг крыса исчезла. Вроде бы только что сидела на камне и уже растворилась в воздухе. Но ощущение чужого оценивающего взгляда осталось. Элиза чувствовала затылком, что за ней наблюдают внимательные глаза. И теперь, после того, как она попросила Пайпера освободить мышку, они смотрят на нее по-доброму. Здесь было много крыс. Очень много. Пойдем, негромко позвал Аберон, и Элиза послушно последовала за ним вверх по тропе. В тихом прохладном вечере отчетливо звенела угроза. Огоньки в окнах замка так и манили. «Вернись сюда, в тепло». «В уют! Здесь безопасно, здесь тебя никто не тронет!» «Сюда идет убийца?» — Шепотом спросила Элиза. А Берун кивнул. «Разумеется. Заказчик отправил два стакана в твой дом. Он потратил слишком много денег, чтобы просто махнуть на все рукой. Знаешь, сколько стоит такой сгибельник? А тот артефакт, который был на пистолете?» Элиза не знала, но предполагала, что сумма в обоих случаях весьма крупная. «Они не отказались от идеи нас убить. Они просто затаились на время», — произнес Аберон. «Что ж, у нас тоже есть кое-что в запасе. Если они думают, что мы будем просто сидеть и ждать, когда нас убьют...» Он остановился. Элиза тоже замерла. И в вечерней тишине вдруг послышалось насвистывание. Кто-то шел по тропе. Не скрывался. Беспечно насвистывал песенку. Элиза даже разобрала, что это были деньки веселые. Отец бывало напевал ее, когда у него было хорошее настроение. Вскоре из-за уступа появился долговязый парень в костюме бродячего мастерового с рюкзаком за плечами. В рюкзаке что-то позвякивало, шапка была лихо сдвинута на макушку. Просто человек, который ходил по этим неласковым северным краям, искал работу». «В таком огромном замке наверняка найдется какое-нибудь дело для того, кто может сделать все, что потребуется, починить все, что нуждается в починке, и не боится никаких трудностей». Элиза смотрела на его руки и не могла отвести взгляд. Очень аккуратные, очень ухоженные руки джентльмена, а не мастерового. Ни единой царапины, ни единой мозоли. Даже ногти модной овальной формы, голову словно сжали ледяные пальцы. Незнакомец остановился. Увидев Аберона и Элизу, поправил лямку рюкзака и звонко произнес с легким восточным оконем, которое так не вязалось со свежим маникюром. «Доброго вечерочка, милорд, милледи. Вы не из замка ли будете?» «Забалтывает», — подумала Элиза, — «в животе...» Заворочился холодный ком. Ладони вспотели. А вдруг он действительно просто идет мимо, и его никто сюда не отправлял. Лицо незнакомца было спокойным и улыбчивым. И Лизе не хотелось верить, что на свете бывают мерзавцы с такими лицами. Может, крысы ошиблись? «Из замка!» — кивнул Аберон. И в следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Незнакомец в одежде мастерового странно дернул левой рукой. Элиза услышала тонкий свист над головой, и под незваным гостем дрогнула земля, распахиваясь чёрной, грохочущей пастью. Он с воплем рухнул в провал, и Аберон протянул к Элизе что-то металлическое, похожее на изогнутый коготь. От предмета веяло смертью. Элиза устало прикрыла глаза и спросила, «Что это?» «Метательный нож», — ответил Аберон. Взвесил нож на ладони и добавил «Редкая штука, из метеоритного железа». А оно, между прочим, способно обходить защитные заклинания. Его еще называют «Гнев небес». Он спрятал нож в карман, склонился над провалом и произнес «Два стакана у нас уже был, а это, получается, подстаканник. Эй, как звать-то тебя, такого шустрого?» Из провала послышался сдавленный стон и грязная брань. «Я из-за тебя ногу сломал!» — услышала Элиза. Аберон ухмыльнулся, и из вечерних теней выползли крысы. Элиза не знала, сколько их тут было, но не меньше сотни. Ей сделалось холодно, словно чьи-то мёртвые руки дотронулись до ее шеи и заледенили все тело. Элиза никогда не видела столько крыс сразу и не хотела даже думать о том, что будет, если им вдруг вздумается напасть на них с Абероном. Пайпер взвизгнул и прижался к ногам хозяйки. Для сражения с таким воинством он был еще слишком мал и теперь трясся от страха. Некоторые крысы посматривали на него так, словно прикидывали, каков к на вкус. Гнюк проворно подбежал к провалу, деловито заглянул в него и фыркнул. «Да, он самый!» «Слышь, подстаканник!» Аберон присел на корточки. Снова заглянул в провал и с каким-то отстраненным равнодушием заметил. «Скажешь, кто тебя послал и так хорошо вооружил, и я тебя вытащу. Ногу не залечу, сам поковыляешь, но вытащу. С крысами ночевать не оставлю, не бойся». Ответом ему была вторая порция брани. Аберон покачал головой. «У простого мастерового, которым ты представляешься, откуда взяться металлическому ножу из метеоритного железа», — сказал он. «Их всего три на материке. И я знаю, где находится каждый. Все маги это знают. Таков протокол. Кто тебя послал? Король Эдвард?» Из провала донёсся хохот. «Ты что ли совсем головой слаб?» Язвительно поинтересовался незнакомец. «Король, он вон где. До бога высоко, до короля далеко». «И ножик не мой!» Аберон ухмыльнулся. Элиза вдруг почувствовала такой озноб, словно в душе поселился январский ветер. Сейчас она видела перед собой не того человека, к которому успела привыкнуть и привязаться, не своего друга и спасителя. Над провалом склонился охотник, и он готов был идти до конца. «Откуда же он взялся?» — спросил Аберон. «А я знаю!» ответил незнакомец вопросом на вопрос и вдруг вскрикнул. «Что тут еще за твари шарится? Гнюк визгливо захрипел, задергался, и Элиза с ужасом поняла, что он смеется. Остальные крысы тоже захихикали, и страх, окутавший Элизу, сделался еще гуще. «Это не твари!» — произнес Аберон. «Это зиморанские горные крысы!» Из провала донесся сдавленный стон, а затем незнакомец... презрительно бросил. «Да хрен ли мне, что я крыс не видел? Кто еще у тебя в приятелях, кроме крыс? Что за дела вообще? Иду, никого не трогаю, и тут вот вам, пожалуйста. Миледи, вы-то что смотрите?» Аберон устало покачал головой. Вздохнул, словно перед ним был студент-прогульщик. «Слушай, подстаканник, смеркается уже», — заметил он. «Давай не томи, рассказывай. Кто тебя сюда отправил?» «Кто так богато снабдил?» «Я не спрашиваю детали. Тебе их и не сообщили. Просто имя заказчика». «Какие нахрен заказчики?» — заорали из провала так, что эхо загуляло по горам. «Слышь, дядя, ты там обурел в корягу? Зельями объелся? Про короля говоришь?» «Так я дойду до короля. Все расскажу, как тут бандиты с порядочными людьми поступают. Иду, никого не трогаю». «Ничего не умышляю, а меня в яму с крысами! Что думаешь, над тобой только боженька? Сжечь бы ваше мажье гнездо!» Аберон, понимающе кивнул. «Ладно», — сказал он, — «посиди там! Я утром еще загляну. Крысы тебя покараулят. Ну и не обессудь, им поесть надо будет. Нога, я так понимаю, тебе уже ни к чему!» Он выпрямился, взял Элизу за руку и неспешно двинулся по тропе прочь. Из провала снова раздался вопль. Элиза замерла. С ужасом глядя, как в провал скользнула первая серая тень. «Ты что, так и оставишь его там?» спросила она, чувствуя, как немеют губы. Аберон снова кивнул. «Ну да, утром вернусь. Приберу то, что от него останется». Он говорил об этом с таким отменным равнодушием, словно речь шла о желтой папке с отчетами по факультету. Просто привычное дело, не более. «Убийца!» — прошелестел внутренний голос. «Равнодушно убийца и садист. И не надейся, что он станет другим. Не станет. Такова его природа — ловить и терзать». Элиза тотчас же напомнила себе, что этот человек пришел сюда убить их с Эвероном. Он бросил в них метательный нож. И кто знает, что еще у него было в рюкзаке. Но то, что он проведет ночь в яме со сломанной ногой, которую будут грызть крысы, вселяло в нее липкий ужас. Ни один человек такого не заслуживал. Элиза понимала, после этого их отношения с Эбероном погибнут. Их уже будет не оживить. Что бы он ни сделал, как бы потом ни спасал ее и ни любил, между ними всегда будет лежать этот вечер, незнакомец в провале и пирующие крысы. Этого не перенести и не обойти. Не забыть. Не вычеркнуть из памяти. «Я тебя тогда потеряю», — прошептала Элиза. «И уже не верну. Что ты сегодня говорил своим ребятам?» Аберон удивленно посмотрел на неё. Из провала донёс в боли. Крысы принялись за работу. Элиза подумала, что они пока играют, наслаждаются мучениями жертвы, Спешите мне некуда, ночь длинная. Что вами движет, не жажда убивать, — напомнила Элиза. Что вы спасаете людей. Она чувствовала, что готова разрыдаться. Ее трясло от озноба, словно Элиза подцепила лихорадку. «Аберон!» — выдохнула она. «Аберон, пожалуйста, я очень тебя прошу». Аберон прижал ладонь к лбу. Отец Элизы тоже так делал. когда хотел что-то сказать об обеих нервах, которые мешают мужчинам делать серьезные дела. «Он пришел нас убивать», — негромко напомнил Берон, «Зарезал бы, как котят, и бросил на камнях. Или пробрался бы в замок и убил во сне. Или поставил бы ловушку. Так не убил же!» Элиза отступила от Аберона, Споткнулась о камень, но не упала. Сейчас ею овладело странное чувство, Яростная и светлая, словно она на самом деле боролась не за незнакомца в провале, которого грызли крысы, а за Аберона. «Пожалуйста, достань его оттуда». Неожиданное понимание того, как надо поступить, вдруг озарило ее душу. И Элиза воскликнула. «Мы отнесем его в замок. Пусть Анри испытает на нем какую-нибудь руку мертвеца. Он сам все расскажет, Аберон». Аберон устало вздохнул, кивнул и пошел к провалу. Элиза поняла, что победила.